Глава двадцать девятая Не показывая внешней своей настороженности, я воспользовался тем, что бой на нашей арене закончился, принялся оглядываться вокруг, пытаясь отследить, откуда совсем недавно ощущалась жажда убийства. Это чувство я бы ни с чем не смог перепутать, слишком уж хорошо его знали все практики боевых искусств даже те, что, как и я, провели большую часть жизни в великой библиотеке школы. Кто-то в зале хотел убить другого. Сама жажда убийства была направлена не на конкретную цель, как мне показалось первоначально, словно бы была размазана по всем нам. Это необычно, прямо скажем. И очень жаль, что неизвестный быстро спрятал свою ненависть, успокоившись и погасив ее что говорило о некоторых навыках самоконтроля. «Кому могли насолить сразу все студенты первого курса, находящиеся сейчас в зале?» Подумал я, продолжая смотреть по сторонам. И, похоже, даже нашел виновников произошедшего. Правда, утверждать наверняка было нельзя, но очень уж многое совпадало. Как раз сейчас в зале появилась небольшая группа представителей соседних с нашим поясов, сопровождаемая деканом факультета первого курса. Они осматривались вокруг, слушая то, что им рассказывал декан. Очень похоже, что жажда убийства шла как раз от кого-то из этих ребят. Во многих поясах расколотого мира процветал шовинизм. Пускай с этим мы и боролись, но даже в нашем родном поясе чужаков не любили». Поэтому я бы не удивился, если бы не сдержался кто-то из наших, кто увидел появление группы. Впрочем, ничего действительно страшного не произошло. Ощущать жажду убийства маги не умели, поэтому беспокойство это вызвало лишь только у меня. Сама группа в сопровождении декана остановилась возле одного из полей, наблюдая за происходящим там поединком. И, судя по тому, что я видел... В ней находились представители как минимум трех разных поясов. «Интересно, зачем тащить на практические занятия первого курса представителей чужих поясов?» Подумал я, наблюдая за тем, как декан что-то увлеченно рассказывал одному из чужаков, бритому наголо и с характерными магическими татуировками на черепе. К тому же, даже без той вспыхнувшей жажды убийства было видно отношение гостей к студентам и преподавателям Первого магического университета. Я сильно сомневался в том, что руководство пояса не понимало этого. Значит, имелись какие-то веские причины. Тем временем к нашей группе вернулась наша преподавательница вместе с поверженным так глупо Захаром. Парень выглядел так себе, раскрасневшиеся щеки и опущенный к земле взгляд. Я от стыда сейчас готов провалиться под землю. А вот женщина рядом с ним взгляд в землю не упирала, и я прочитал в ее глазах самую настоящую ярость. Похоже, глупое поражение Захарана посчитала чуть ли не личным оскорблением и признанием ее некомпетентности как преподавателя. «Этот проигрыш». Она сделала паузу, осмотрев всю группу. Спровоцирован глупостью и недооценкой противника. У вас, как у студента лучшего университета, пояса нет права на подобные ошибки. Я, будучи ответственной за вашу подготовку, сделаю все, чтобы больше такого не повторилось. Ну и так далее. Женщина все говорила и говорила, обрисовывая нам всем путь глупых магов, которые, как известно, Долго не живут. Более чем наглядно, кстати. Многие из присутствующих прониклись, в том числе и Сеп. «И надеюсь, следующий, кто выйдет на арену, не повторит эту ошибку, ведь так?» Спросила она, внимательно осматривая нас. Все дружно закивали, подтверждая то, что будут внимательны. «Отлично! Многие, наверное, уже заметили, что на наше первое занятие пожаловали гости». И опять красноречивая пауза, четко говорившая об отношении преподавательницы к тому, что за нашими занятиями наблюдали чужаки. И «Я уже сейчас могу сказать, что, возможно, наши гости захотят провести небольшой спарринг». Над группой поднялся гул возбужденных голосов. «Многим, очень многим хотелось попробовать свои силы против чужаков, но Ольга тут же подняла руку, призывая всех помолчать». Принимать вызовы от чужаков запрещено. Ни под каким предлогом. Не знаю, зачем им разрешили посещение университета и практических занятий, но насчет сражений высказались четко. И вновь в тоне женщины я ощутил крайнее неодобрение. А теперь следующий на поле. И на этот раз прошу сосредоточиться на противнике. Не надо недооценивать его. Вопреки словам преподавательницы, никто из делегаций чужаков так и не попробовал принять участие в тренировочных поединках. Ни попыток провокации, ни хотя бы каких-то просьб. Ничего. Зато я хорошо чувствовал фокус их пристального внимания на происходящих сражениях. Не знаю, что они пытались увидеть в неумелых тренировочных боях первого курса, но очень уж были сосредоточены на этом. После первого позорно проигранного боя и вдохновляющей речи куратора, все, кто шел следом за Захаром, постарались не повторять его ошибок, подойдя к практике с максимальной осторожностью. И это дало свои плоды. Следующие два боя мы выиграли. Не подавляюще, как хотелось бы, но уверенно, и, что самое главное, очень быстро. Олег Латицкий и высокая светловолосая девушка, чье имя я так и не запомнил, смогли победить своих оппонентов, что хоть немного улучшило настроение нашей преподавательницы. Все это время я не спускал взгляда с компанией чужаков. Что-то мне в них не нравилось, какой-то нюанс, который постоянно ускользал от меня. Нет, не получается понять. В это время кураторы наших групп вышли на середину арены, что-то тихо обсуждая между собой, то и дело поглядывая на нас. Наконец что-то решил, они развернулись и направились к нам. «Хорошо, студенты», — сказала наша преподавательница, осмотрев нас. «Мы с коллегой посоветовались, и раз уж у нас осталось время, и его достаточно много, проведем еще несколько поединков». Только в этот раз мы с куратором 1689 группы будем сами выбирать кандидатов. Так кого бы мне выбрать? Женщина внимательно осмотрела всех нас, в том числе и тех, кто стоял поодаль, оттесненный инициативными наследниками благородных семей. Ты! Она вдруг ткнула пальцем в ту самую девушку, что смогла одной из первых пройти экзамен ЛИК. Выходи на арену и покажи, на что способна. Надо бы разузнать, как зовут ребят у группе. В последние недели даже на это не хватало времени. Как-то фоном подумал я, провожая взглядом идущую к площадке одногруппницу. Благо сейчас у меня освободилось время на то, чтобы это сделать. И стоит подумать о каком-нибудь клубе, желательно с минимумом обязанностей, в котором я буду состоять, пока не решу вопросы с созданием своего. Бросалось мне в глаза абсолютное спокойствие и сосредоточенность девушки. Она словно находилась в состоянии сатор И во многом мне напоминала сейчас Машу. Только последняя лишь внешне была спокойно издержанная, внутри же нее бушевали самые настоящие страсти. Здесь же абсолютная невозмутимость, судя по тому, что ощущала мое восприятие. Против представительницы нашей группы на арену вышла такая же девушка с короткой стрижкой, с двумя короткими бакенами и удивительно плавными и текучими движениями. И последняя говорила о очень серьезной физической подготовке, что подтвердилось в первые же секунды боя. Не знаю, кем была девушка с парными клинками, но ее умения ничуть не уступали Марии, и она, словно смерч, обрушилась на свою противницу, используя комбинированный стиль боя, ускоряя и усиливая себя с помощью магии и одновременно с этим напитывая клинки стихийной силой воздуха, делая их острыми, словно бы настоящие мечи. Последнее меня особенно удивило. Разве такое не запрещено во время тренировочных поединков? Но, судя по тому, как спокойно отреагировали оба куратора, все было в порядке. Мечница, подобно стремительному урагану, обрушилась на свою противницу, стараясь в первые же секунды боя подавить ее. И уже в следующее мгновение ее приложило какой-то невиданной силой, да так сильно, что бедняжка отлетела метров на десять назад, отбросив один из бакенов в сторону. Я хорошо видел, что тот был разломан, как щепка в нескольких местах. Не помогло и усиление. Моя одногруппница оставалась все такой же невозмутимой. Она как стояла на одном месте, так и продолжала стоять, и такое ощущение, что даже не дышала. Не дышала. В голове вдруг что-то щелкнуло, и я уже хотел проверить свои догадки, но, к сожалению, все уже закончилось. Миг, и вот уже на девушку, распластавшуюся на арене, рухнул удар такой силы что разметал от нее в разные стороны весь песок в радиусе нескольких метров. Предполагаю, что если бы удар полностью пришелся по ней, можно было бы смело писать эпитафию, но куратор группы 1689 не спал, оказавшись возле своей подопечной в этот самый момент, когда невидимый молот уже должен был ее расплющить. Надо же, сумел заблокировать одной рукой и небольшим всполохом магической силы. «Сильно». Я новым взглядом посмотрел на лысого мага. Подобный удар остановить вот так просто не каждый бы смог. И в этот момент друг почувствовал на себе взгляд нашего куратора и мысленно вздохнул. В принципе, этого стоило ожидать. Я ведь тоже быстро разбил барьер во время прохождения экзамена, а наши преподаватели, очевидно, хорошо знали результаты каждого. «Твоя очередь», — на меня указывал палец куратора. Ладно. В любом случае, я давно не участвовал в тренировочных поединках. Последний был в школе до всей этой катавасии с фоминским парком и экзаменами. Взял со стойки с инструментами простой бакен и ощущая на себе взгляды всей группы, я спокойно вышел на арену, где меня уже ждал противник. Рослый парень с совершенно обычной, ничем не примечательной внешностью. Посмотрел, отвел взгляд и забыл. В прошлой жизни такие считались лучшими разведчиками школ. Занимаясь поиском учеников, они хорошо умели примелькаться в толпе и не привлекать к себе лишнего внимания. А парень, кстати, благородный, судя по форме, и взгляд такой. Надменно презрительный. Приходится у зачатки погасить вспыхивающее раздражение. Судя по тому, что мой противник не держал в руках никакого оружия, это был чистый маг. Как там говорили, не нужно недооценивать своих противников. Но бить полной силой в такой ситуации не считаю правильным. Раскручиваю в теле Талику природной энергии и одновременно с этим обращаюсь к магической силе, заставляя деревянный клинок вспыхнуть огнем. Растая стихия, понятная мне и легко отзывающаяся на попытки ее использовать. За спиной моего противника вспыхивает сразу десяток ярких звезд. Адепт света. Тут же бросаюсь вперед, продолжая раскручивать природную энергию внутри себя. Вспышка света и ухожу в сторону за миг до того, как в меня врезается рощерк светового клинка. Проклятие, вот это скорость! Увернуться от света после того, как он уже ударил, невозможно, но вот почувствовать вспышку за мгновение до ее активации вполне по силам. Миг, и появляюсь возле парня. Самый простой удар с нижней стойки. Пламя на клинке ручит точно дикий зверь, яркий полукруг. И с удивлением вижу, что мой противник каким-то образом успевает среагировать, уходя на несколько сантиметров в сторону, уворачиваясь от клинка. Ощущая сразу три всполоха света, готовые ударить меня практически вплотную. Вот же! Природная энергия вспыхивает в груди. Кручусь волчком, уходя сразу от всех ударов, и одновременно с этим создаю самый простой магический шар силы. Простейшее заклинание, только помимо мины у него влета природная энергия. Шар появляется перед моим лицом, явно удивляя соперника, так как парень ожидал увидеть атаку, а не простой энергетический светлячок. Недолго думая, бью огненным клинком по этому шару из верхней стойки, в которой оказался после предыдущей атаки. В момент соприкосновения Бакена и Светлячка происходит то, чего практически никто вокруг не ожидает. Огонь зажигает амину и природную энергию внутри шарика, расплескивая ее широкой дугой, и смертоносная жгучая мощь голубоватого пламени бьет по замешкавшемуся благородному. Миг, и вот уже перед парнем оказывается его наставник и в точно такой же небрежной манере останавливает дугу яростного огня одной рукой. Только на то, чтобы ее погасить, мужчине приходится потратить целую секунду, и все это время сила бьется и шипит в его руке. Выдыхаю. Все-таки переоценил я себя и свои силы. И в этот момент ощущаю характерное давление искаженной природной энергии. Поворачиваю голову и сталкиваюсь взглядом с чужаком, что в считанные мгновения оказался внутри арены и возле меня. «Я хочу с тобой сразиться!» Звучит его голос, и я смотрю в залитые тьмой глаза. Глаза, идущего темным путем боевых искусств.